Мы до сих пор придерживались мнения, что разведенные пары должны быть антагонистами, иначе зачем они тогда развелись? Общество до сих пор считает, что бывшие супруги отрезаны друг от друга, что взаимоотношения, существовавшие в браке, исчезли с прекращением его, что друзья этой пары теперь должны выбирать одного партнера и отбрасывать другого. Эта точка зрения опирается на убеждение, что когда супруги становятся бывшими, перед ними встают два варианта на выбор. Или они ненавидят один другого, или у них нет никаких взаимоотношений. Маргарет Мид сказала, это как если какие-то контакты между супругами существуют, они имеют вкус инцеста. Действительно, кроме варианта распавшегося дуэта и драматических ярых врагов, так любимых нашей общественностью, имеется еще три других хорошо различимых варианта, плюс все существующие между ними переходные варианты. В первой главе, где представлялись главные достижения и открытия исследования бинуклеарной семьи, и отметила, одним из самых больших сюрпризов было то, что почти 50% бывших супружеских пар, которых мы интервьюировали, имеют какую-то связь друг с другом, разрушающие наши стереотипы. Они не относятся друг к другу с гневом и ненавистью, скорее их взаимные чувства амбивалентны. У большинства они были вполне цивилизованными, даже приветливыми, и иногда даже открыто дружескими. Хотя 98 пар бывших супругов можно было бы вытянуть длинную цепь от стереотипных, полных ярости противников до почти что лучших друзей, большинство занимает свои места где-то в середине между этими полярными точками. Этот ряд моделей может быть очень полезен на ранних стадиях развода, чтобы предложить расставшимся родителям работающую модель, которую каждый может себе выбрать в качестве образца. Для тех, кто уже развелся или даже развелся давно, эти модели тоже могут быть полезными. Представьте, что вы до сих пор взбешены, оскорблены, или у вас нет контактов, и вы об этом сожалеете. Если вы и ваша бывшая половина имеете общих детей, Вы должны как-то контактировать друг с другом, чтобы жить. Как и всякие другие взаимоотношения в нашей жизни, взаимоотношения бывших супругов динамичны и имеют возможность меняться даже через много лет после развода. У вас таким образом всегда есть шанс улучшить ваши взаимоотношения. Как были сформированы типажи? Формируя типажи, нам необходимо было объединить их по общим признакам. Если нам удалось их сгруппировать, то следующим нашим шагом будет определение их отличий друг от друга. Таким образом, огромный объем информации может быть приведен в систему, чтобы он был понятен и можно было пользоваться. Но очень важно не забывать о том факте, что эти типажи условны, И является только инструментом, помогающим нам организовать и суммировать все сведения. Они не дискретны и не взаимоисключающие. Вам удастся обнаружить, когда вы прочитаете об этих типажах и попробуете определить, к кому вы относитесь сами, что вам нравится гораздо больше совсем другая группа. Используйте эту классификацию для того, чтобы помочь себе представить полную картину наших взаимоотношений с бывшим партнером, для того, чтобы лучше понять и попытаться найти некоторые полезные идеи, как вам контактировать более продуктивно. Помните о том, что типажи могут вам в точности не соответствовать, и верьте в то, что вы можете удачно изменить ваш типаж на любых стадиях ваших взаимоотношений с бывшим партнером. В наших интервью... Мои ассистенты и я задавали участникам множество вопросов.